Наиболее отрицательные черты человеческой натуры воплощены в романе Саврола в образах социалистов и коммунистов. Это знаменательно. Глубокая антипатия Чарчилла к социализму и коммунизму определилась таким образом уже в то время и не иссекала до самых последних дней его долгой жизни. По ходу повествования автор рассказывает, как в ответ на полную достоинство ноту правительство Лаурании, Англия направляет против нее военный корабль под названием «Агрессор». Нынешние рецензенты романа чувствуют себя несколько неловко по поводу такого названия английского судна. Они выходят из положения, утверждая, что, вероятно, тогда, когда Уинстон писал свой роман, термин «агрессор» не имел такого одиозного значения, как в наши дни. Все сходятся на том, что Саврола это и автобиографическое произведение, и в то же время политический манифест автора. Черчилль изображая Лауранию, несомненно рисует многие черты современной ему политической жизни Англии. Савроле, главному действующему лицу романа, благородному революционному вождю народа Лауранию, автор придает многие собственные черты. Кабинет Савролы — это будущий кабинет самого Уинстона. Подбор книг в кабинете, где на первом месте фигурируют любимые Гиббон и Маколей, отражает вкусы и симпатии самого автора. Когда Уинстон пишет об отношении Савролы к политической деятельности, он излагает собственные мысли на этот счет. Нарисовав картину расстрела демонстрантов на площади перед президентским дворцом, автор следующим образом показывает реакцию героя романа на то, что он там видел. Его нервный темперамент, пишет Уинстон, не мог не быть до крайности возбужден яркими сценами, свидетелем которых он был недавно, а подавленное состояние лишь усиливало внутренний огонь. Стоит ли игра свечь? Борьба, труд, непрерывный поток событий, отказ от многих вещей, которые делают жизнь легкой и приятной. Во имя чего все это? Благо народа. Его оно мало интересовало. Он прекрасно понимал, что главной движущей силой всех его дел было честолюбие, но был бессилен ему сопротивляться. Он мог понять и оценить наслаждение художника, ведущего жизнь, наполненную поисками прекрасного, или спортсмена, получающего глубокое удовлетворение от своих занятий. Жить в тишине, в состоянии философского спокойствия, в каком-либо прекрасном саду вдали от шума людского и с полным отрешением от дел, которые могут дать искусство и интеллектуальная жизнь, было бы более спокойно и приятно. И все же он знал, что не мог бы вынести такую жизнь. Склад его ума был неистовым, сильным и дерзким. Жизнь полная волнений, стремлений и тревог была для него единственно возможной. Он должен идти до конца. В этом описании весь Черчилль. И в свои двадцать три года, когда писал Савролу, И через полвека после этого, когда уже заканчивал политическую карьеру, безграничное чистолюбие, совролы во имя удовлетворения которого он отказывается от многих удовольствий жизни и готов идти до конца самыми трудными путями, вот что двигало Черчиллем на протяжении всей его жизни.